Глава 5. Отбытие. Улыбка сошла с лица Грегора, но он не шевельнулся, когда Антонио Делароби бросился к нему. Делароби ударил Грегора по лицу и заломил ему левую руку за спину. Белая булочка покатилась по полу. Грегор ничего не сказал. Хил положил руку на запястье Дмитрия и крепко его стиснул. Никто из стоящих на лестнице не сделал и шага вперёд. Делла Робиа, по-прежнему держа руку Грегора заломленной, заставил того сесть в кресло. Затем он сорвал с фон Байерна темные очки и развернул его лицом к окну. Грегор задергался, попытался прикрыть глаза, заскулил, издавая хлюпающие звуки. — Довольно, — сказал Хивилл. Делла Робиа изумленно обернулась к нему. Удерживать фон Байерна было нелегко. Трактирщик сказал... «Горничная, говорит, на его постели не спали». «На моей тоже», — ответил Хивилл, не сводя глаз Делла Робиа. «Геррд доктор фон Байерн в силу его заболевания, и я в силу моего возраста мало нуждаемся во сне. Мы с ней всю ночь пили вино». «Это правда?» — спросил Делла Робиа. Хивилл наградил его убийственным взглядом. Дела Робби отпустил Грегора. Тот отвернулся от Светы и принялся шарить по столу в поисках очков. Они нашлись в миске со сливочным маслом. Он так и на делах, жирный и дрожа всем телом, вновь опустился на стул. Кто-нибудь ещё не спал этой ночью в своей постели, спросил Хейвол Кронинга. Месье Шарль, например. Они вновь поднялись по лестнице. Кронинг своим ключом открыл пустую комнату. Вы уверены, что это номер Шарля? спросил Хивел, нюхая воздух. Очевидно было, что с последней уборки сюда никто не заходил. Хроник подтвердил, что номер тот самый, и от пери остальные свободные комнаты на этаже все были пусты и в них явно никто не ночевал. Как насчёт колдуна? спросил Дмитрий, который в конюшне. Он следующий на очереди, сказал Хивел, потому что всю ночь провёл с лошадьми. принесли плащи. Кроник, Хивел, Дмитрий и Антонио вышли на крыльцо. "Погодите", сказал Хивел. "Только гляньте". "Проклятье", выругался Дмитрий. Весь двор был засыпан свежим снегом, глубоким и нетронутым. Они дошли до конюшни. Из дома не вёл ни один след. Когда они вошли, Гвидо Тамази по прозвищу Ното-синьор умывался водой из конской поилки. «Доброе утро, милостивые господа! Тарактирщик насчет вчерашнего обеда! Не бойся, завтраком я себя обеспечу сам!» Он проделал сложные пассы, хлопая залатанными синими рукавами. «Абракадабра! Абраковите! Дед, дед, дед!» Меж пальцами у него появилось яйцо, затем второе и третье. Томази протянул их к Роннингу. «Я хотел бы яйшенцу глазунью. Если не поскупитесь, то с ломтиком ветчины». Кроника шалела, уставился на него. Антонио Делла Робио сказал. «Колдун, поклянешься ли ты передо мной и этими господами, что вчера не влетел чародейским способом в окно гостиницы и не совершил убийства ради своих гнусных чернокнижных целей?» «Что?» — выговорил Тамази. Из рукава у него выпало яйцо. «Ночью здесь убили человека», — спокойно объяснил Хивилл. — Все чем просто. Если вы не умеете летать по воздуху, то не повинны в убийстве. — Коли так, — сказал Томази, — я летать не умею. Он оглядел собравшихся. — И особенно не умею летать, если меня выбрасывают из высокого окна с целью проверить мое утверждение. Дмитрий резко рассмеялся. Антонио покосился на Хивела. Кроник покачал голову и двинулся к выходу. — Тарактерщик! — позвал Томази. Они остановились. Я глубоко сожалею о моей неспособности летать, но, быть может, вам пригодятся другие мои умения. Если я согреюсь, я смогу сосредоточиться. Кроник скривился и чуть было не сжал кулак, забыв, что в ладони у него яйца. — Хорошо. Идем. — И еще я интересуюсь, — продолжал колдон Нотти-сеньор. — Не осталось ли у покойного завтрака, который он все равно уже не съест? Белок и желток потекли между пальцев трактирщика. Я не подумал, сказал Даларобия, когда слуги принимали у них плащи. Но мы оставили даму наедине с вампиром. В обеденной зале дама накладывала вампиру на глаза холодные примочки и поила его индийским чаем с мёдом. "Вы хоть что-нибудь понимаете?" шепнул Дмитрий Хивело. "Возможно, начинаю понимать", ответил Хивело. Томази жадно набросился на еду, и хотя остальным, увиденное наверху в значительной мере отбило аппетит, вскоре все уже завтракали. Кто сидя, кто стоя, а кто и расхаживая по комнате. Трактирщик наблюдал за ними с выражением довольства, исчезавшим всякий раз, когда очередное блюдо оказывалось рядом с просторными рукавами Нота Синьора. — Допустим, убийца — наемник Шарль, — сказал Долоробио. — Где он сейчас? Безусловно, он не мог уйти ночью пешком. И даже утром. Колдун, кто-нибудь ночью выводил лошадь? Нет, ответил Тамазе. И нет, сударь, я не так громко храплю, чтобы не услышать. Благодаря моему дару, он сделал изысканный жест. Я различаю любое приближающееся зло. Например, муж и женщины? спросила Катерина и натужно улыбнулась. Все рассмеялись, а Тамазе поклонился. Хилл сказал: Как бы вы скрылись? Ну, это, сеньор. Если бы вы были убийцей. Я бы окутался невидимостью. Если считать, что вы этого не умеете. Как и переноситься в пространстве. Что ж, ответил Тамазе, немало не смутившись. Наверное, я бы спрятался. Сразу после преступления. Где? спросил Далароби. В гостинице больше мест, где можно спрятаться, чем в Ульясот. Тамази Лука выглянул на трактирщика. Я бы прятался, пока другие не найдут тело и не отправятся в конюшню проверить лошадей и пригласить на Тассиньора на завтрак. Тогда бы я прокрался в конюшню. По следам, которые оставили другие, сказал Дмитрий, оседлал бы лучшую лошадь и был таков. Дмитрий, Делла Робио и Кроник разом вскочили. — Не спешите, — сказал Хивилл. Можно и слугу отправить набирать снег в башмаки. Если он ушел в конюшню, то уже ускакал. — Я все-таки пойду гляну, — сказал Деллоробия. — А если его там нет, я возьму лошадь и отправлюсь на поиски. Кто-нибудь хочет мне помочь? Капитан Гектор? — Охотно проедусь по снежку, — ответил Дмитрий. — И, может быть, дама составит нам компанию? — Продолжал Деллоробия. — Погода чудесная, мороза пока нет. — Да, — ответила Катарина. — Хорошо. А колдон на те синьор нам поможет? Ну я после плотной еды полезно совершить мыцион. Ладно. Но предупреждаю, как я стою от моего имени, днём я не так силён, как ночью. Разумеется. А вы, учёные доктора? У меня суставы на холоду как стеклянные, ответил Хивел. И боюсь, легерь доктора фон Байерна снежный блеск будет невыносим. Как скажете? Тарактирщик, вы распорядитесь приготовить нам ушиди? Тей же Мик. Надеюсь, вы его найдёте. Если он ушёл пешком по снегу, как его можно не найти? сказал Хивел. Хивел и Грегор сидели в гостиничной комнате Хивела. Занавески были плотно задёрнуты, на столе стоял графин с бренди. Что вы кормились вчера ночью? спросил Хивел на примиг. На кухне держат кроликов, я взял двух. «Куда вы дели тушки?» «Закопал в снегу. Могу найти место, если...» «Мне это не нужно, да и остальных не порадует». «Вы уверены, что это были кролики?» «Да», — горько отвечал Гектор. Я умылся, вылил кровавую воду в отходжее место, спустился к завтраку. «Как видите, доброта для вампиров смертельна, она лишает нас бдительности». И чуть мягче добавил. «Для чего вы солгали, чтобы меня выгородить?» — Поскольку вы мне нужны, — спокойно ответил Хивилл, — и желательно не покалеченным. — У нашего предприятия и без того не хватает одного глаза. Грегор отпил Брэнди, тронул висок. — Что ж, полагаю, теперь я с вами, — Хивилл сказал. — Кровь в отхожее место. — Угу. «А если бы кто-нибудь туда заглянул, вы всегда могли бы заявить, что у вас геморрой!» Грегор хохотнул. «Хорошо ли вы умеете вскрывать замки?» — спросил Хивилл. «Скажите по чести, откуда вы это знаете?» «Оружейники обычно разбираются в замках. Можете отпереть гостиничную дверь?» Грегор глянул на замок. «Думаю, да. Тогда идемте искать убийцу». В комнате Клаудио Фалькона было очень холодно. Запахи свечного воска, лампового масла, дерева и постельного белья вытеснил тяжелый дух смерти. Привязанные к кроватным столбцам запястья гонца торчали из-под простыни, пальцы скрючились и застыли. Грегор поднял простыню и уставился на то, что под ней. Хивол сказал. — Ой, вы же его не видели. — Не видел. Ответил Грегор: "Теперь понимаю, это был вампир". "Нет, это имитация, безупречная во всём. Я видел то, чего вы не видели", сказал Грегор. "Кроме одного. Хивел взялся за оконную раму и закрыл её. Никто не выбрался этим способом. Снег внизу не тронут. Да и для того, чтобы это проделать, нужно быть цирковым лелепутом-акробатом или летучей мышью". Вы же не верите в эти выдумки правообратней, воскликнул Грегор. Или я превратился в дым и просочился под дверью? Не верю. И убийце тоже не верил. Посмотрите, с какой жуткой тщательностью всё сделано: верёвки, пиро, чаша. Он имитирует настоящего гвайдура, невоображаемого со змеиным зубом и умением гипнотизировать жертву. А потом открывает окно. Зачем? Не знаю. Почему его убили? Это мы, возможно, выясним. Начинайте искать сумку гонца. Она должна быть кожаная, размером со среднюю книгу. Грегор вновь накрыл тело. Во время поиска он сказал: "Может, здесь прибегли к магии? Итальянский колдун, такой же волшебник, как и вы. И ни одного настоящего на 20 миль вокруг нет. Допустим, он маскирует фокусами настоящие способности." «Можете ли вы обернуться летучей мышью?» «Владуны много чего не могут, в том числе спрятать свое дарование». Сумку они не нашли. Хевел заметил, что между прикроватной тумбой и стеной есть небольшой зазор. Он аккуратно, чтобы не сместились чаши и нож, отодвинул тумбу. Что-то с легким звоном упало на пол. «Вас эст!» «Что это, немецкий?» «Кольцо». — сказал Хивилл. — Застряло между столом и стеной. Интересно. Он попытался надеть кольцо на палец Фалькона, но руки покойника уже окоченели. Грегор глянул на эмалевый узор. — Я знаю этот герб. — Шесть красных шаров. Медичи. Он поднял взгляд. — Антонио де ла Робио из банка Медичи. Хивилл потер глазницу стеклянного глаза. — Да, Медичи... Мы ехали с банкиром из Швейцарии, герр доктор. О чём вы разговаривали? Мы не разговаривали. Он всё время молчал, а у меня усиливался голод. Хивел кевнул. Но это знак медичи, я его знаю, Хивел сказал. Я тоже его знаю, как думаю любой образованный человек в захолудье от города. И поскольку знак этот говорит громовым голосом, Кто оставил бы его на месте убийства? Есть ещё вопрос окна, напомнил Грегор. Да, окно, возможно, убийца разом тщателен и небрежен. Но все совершаем ошибки. Хивил покатал кольцо в ладони. Однако некоторые виды тщательности и небрежности просто не сочетаются. Он вздохнул. Идёмте вниз, остальные скоро вернутся. Там ничего нет. Дмитриев в костюме для верховой езды сел перед камином и вытянул ноги в сапогах. Сильно пересечённая местность, заваленная снегом. Я думаю, скоро опять посыплет снег. А что насчёт ущелья, на которое вы указали? спросила Катерина. Не мог он спуститься туда? Это бы стоило ему жизни. Если только видели когда-нибудь северные снегоступы, лыжи. Узкие длинные деревьяшки. Я знал варяга, который умел спускаться по заснеженным горным склонам быстрее бегущего оленя. Однако ущелье густо заросло лесом. И всё же, спросил Йохан Кроникс с ноткой надежды, не мог ли убийца спуститься в ущелье? Никаких следов на снегу нет, ответил Дмитрий. Так что утром он уйти не мог, а ночью в темноте в метель. Но может он там мёртвый? наставил Кроникс «Его найдут только весной». «Скорее уж летом», — ответил Дмитрий. «А тогда это будет забота Византии». «Давайте попробуем его откопать», — предложила Катарина. Дмитрий сказал. «А может, он по-прежнему прятаться здесь?» «Не хотелось бы ложиться спать с этой мысли», — заметил Делоробия. «Нет-нет», — торопливо ответил Кроник. «Мы все обыскали. Слуги и кучера проверили дом». Даже оба доктора помогли. — Вот как? — сказал Делла Робио. — А как насчет тех мест, про которые говорил колдун? И, кстати, где Тамази? — Капитан Гектор, вы ведь вернулись вместе с ним? — Нет. — Арль де ла Мизон, — сказал Хивил, исчез, не оставив вещей, одни лишь неприятные воспоминания. Так вот он был бесплотным. — Привидения? — спросил Делла Робио. — У нас нет привидений. — заверал Кроник. «Магия!» — с внезапным жаром сказала Катарина. «Иллюзия появления! Морок!» «Думаю, это именно так называется», — педантично произнес Хивилл и тем же тоном продолжил. «Допустим, Шарльда Мизон был кем-то другим, переодетым, но кем в таком случае? Мы можем определить, с кем он не был». Он говорил с капитаном Гектором, с трактирщиком Кроником и со мной. Господа, вы подтвердите, что он говорил со мной? Пока все подтверждали его слова, вошёл слуга в заснеженном понизу плаще и что-то взволнованно зашептал на ухо хозяину. Хил продолжал. И он говорил со всеми четырьмя пассажирами кареты, по крайней мере, в их присутствии, не говоря уже о том, что не мог одновременно находиться здесь и в карете. Методом исключения остаётся нота синьор — Где Тамази? — спросил Делоробио. — Он сбежал. Ускакал, покуда мы занимались поисками. И сейчас он уже за много миль отсюда. — Дамы и господа, — сказал Кроник, — колдун Гвида Тамази не за миль отсюда. Он в конюшне. Загадка, — продолжал он с огромным облегчением, — разрешилась. — Но ты, сеньор, висел под балкой. — Нет. Ноги его болтались в двух футах от присыпанного соломой пола. Умирая, он сбросил башмаки на деревянной подошве. Один лежал тут же рядом с упавшим бочонком, другой, как и феска, гораздо дальше, почти у двери. А посреди конюшни громоздилась куча почерневшей соломы и обгорелой кожи. Пламя только-только сбили и загасили снегом. С усилием очень медленно Хивела опустился на корточки. Потянул носом запах лампового масла. Кожа была остатками сумки, с которой приехал Фальконе. Ее изрезали в поисках потайных карманов, и не просто изрезали, а вскрыли опытной рукой. Здесь же были клочки полусгоревшей бумаги. Они почти что обратились в пепел и держались лишь за счет чернил. — Долги английского короля, — прочел Хивилл на одном обрывке, затем на другом. — Проценты банка за границей... Глечки рассыпались от первого же прикосновения. Он вздохнул, постучал пальцами по ещё тёплой соломе. Что-то яркое привлекло его взгляд. Кевил вытащил из соломы маленький мягкий комочек, расплавленную восковую печать. Он покатал комочек в пальцах и сунул в руках, как тамази яйца, и встал навстречу подошедшему Йохину Кронигу. Записка всё объясняет, сказал трактирщик. Она была свёрнута и убрана в его пояс. Добрые люди, я каюсь в убийстве Клаудио Фальконе, вестника с жезлом, и приношу единственное возможное для меня искупление. Я рассчитывал найти в его суме деньги, а нашёл лишь бесполезные бумаги. Я совершил бессмысленное преступление и потому недостоин жить. Простите меня. Гвидо Тамази. Он перебросил верёвку через балку, встал на бочку, оттолкнул её ногой. Кроник глянул в перекошенное лицо Тамази. Неприятная смерть, я думаю. Ужасная, сказал Хивел. Но не такая уж и редкая. Он взял одеяние Тамази за край и поднял как можно выше, показывая нижнюю половину висящего тела. Толстые шерстяные шоссы были мокрыми спереди и сзади. В ноздри ударил сильный запах испражнений. «Что вы делаете?» — спросил Кроник средь общего молчания. «Умно и все равно небрежно», — сказал Хивилл, отпуская край балахона. «Очень странная небрежность». «Доктор!» Хивилл вынул из рукава шарик воска, уже холодный, застывший и алый, как свежая кровь. Потом убрал снова. «Доктор!» — Давайте вернемся в дом, мистер Кроник, и если у вас в гостинице есть пистоль, советую его зарядить. — Затруднение с признанием Нотта-сеньора, — сказал Хивилл, — заключается в его нелогичности. — С каких пор от человеческих поступков требуется логика? — спросила Катарина. Она и Дмитрий сидели возле огня. Делла Робби опирался на каминную полку. Грегор стоял спиной к окну, за которым уже сгущались сумерки. Хивилл расположился за столом посреди комнаты, кроник чуть позади него. — Согласен, люди часто поступают нелогично, — сказал Хивилл. — Однако допустим, что Шарль де Мизон, переодетый ноте-сеньор. Какой ему смысл перестать быть Шарлем? У Шарля есть еда, вино, теплая комната. У ноте-сеньора ничего этого нет. — Когда он решил ограбить гонца... — сказал Делоробио. — Он мог сесть, что человека в конюшне заподозрят в последнюю очередь. — Следы, — проговорил Дмитрий. — Их могло замести снегом, если он ушел достаточно рано, — сказал Хивилл. — Возможность, о которой я при Тамазе не упомянул, потому что хотел внушить ему чрезмерную уверенность в собственной безопасности. И он уверился, посему у его смерти есть и моя вина. — Мессер Делоробио, вы банкир. У вас при себе наверняка очень много денег. Даллароби рассмеялся. При том, что я еду один, только на дорожные расходы. А синьорина Рикарди, уж конечно, у вас с собой, если не деньги, то драгоценности. У меня нет. Без делицы по большей части дороги мне лично. Да. В таком случае ношу ворумнее меня. Я бы скорее решил грабить банкира или придворную даму, чем правительственного вестника. Впрочем, неважно. Вор входит в комнату гонца. Хивел говорил очень медленно, убивает его исключительно мучительным и затяжным образом. Затем уходит с добычей на конюшню, где ему ничто не угрожает. Открывает сумку и не находит в ней ни золота, ни заёмных писем, только герцевские бумаги. В приступе раскаяния из-за напрасно потраченных усилий он вешается. Конец истории. — Только, — сказал Дмитрий, — утром, но-то сеньор был жив. — Верно, — подхватил Хивилл. — Что ж, попробуем спасти нашу гипотезу. Допустим, Тамазий хранил сумку, не открывая, всю ночь и значительную часть дня. Мне он не показался таким терпеливым. — А мне он не показался убийцей. Дмитрий покосился на Грегора. «Тем более убийца истязателем. Однако мы по-прежнему не досчитываемся француза. Шарль не мог быть никем, кроме Томази». Хивилл сказал. «Никто не ждет, что посетитель гостиницы окажется кем-то переодетым. И уж тем более, что переодетыми окажутся двое». Все уставились друг на друга. Хивилл сказал. «Допустим, двое встречаются на почтовой станции». Один бродячий колдун, искушённый в хитростях, как все их братья, и такой же голодный. Назовём его Гвидо. Другой, назовём его Агент. Агент предлагает Гвидо возможность прокатиться в карете вместо того, чтобы идти пешком, и заночевать в тёплой постели, что, поскольку на улице ноябре идёт снег, лучше любых денег. За это Гвида должен всего лишь на время притвориться агентом, далробиа сказал. Какая-то уж очень неблаговидная сделка. Очевидно, Гвида не слишком благовидная личность. К тому же ему холодно, он соглашается. Карету отъезжает Гвида в ней. Агент остался на станции с одеждой Гвида. Однако он не облачается в неё. Он переодевается наёмником в кожу и сталь. Берёт самую быструю лошадь из тех, каких любят наёмники, и обгоняет карету. Доезжает до гостиницы, где карете предстоит остановиться. Старается, чтобы все постояльцы увидели его и запомнили, но не слишком им заинтересовались. Грубости и продуманное оскорбление легко достигают этой цели. При первой же возможности он меняет своё платье на одежду колдуна, появляется в ней, переодевается снова. «Но куда девается Шарль?» — спросил Димми. «Обе личины, Гвида и Шарля, не лишены недостатков». «Гвида не может оставаться в гостинице, а Шарль рискует, что его маскарад разгадают». «Или смажет ему грим пощечиной», — заметил Димитрий. Хевилл спросил. «Синерина, на каком расстоянии в торопях нанесенный грим сохраняет свою убедительность?» «Нет, плохой вопрос». Как быстро он потечёт или смажется? Зависит от того, какой именно грим и от обстоятельств, очень спокойно ответила Катерина. Наверное, через несколько часов. Но если загримированному предстоит обильная трапеза, еда на сцене проклятия Гримёра или ванна, грим, разумеется, придётся наносить снова. Допустим, волосы выкрашены шафраном, И если зачесать их на аверах в греческом стиле, позволит ли это сохранить их цвет при купании? Рикарди проговорила вкратчево. Уж, конечно, профессор Платон. Вы не думаете, что я настолько хорошая актриса? Все рассмеялись. Не думаю, синьорина. Вас бы не заинтересовало содержимое сумки мессара Фальконе. Вы вместе ехали в карете, и он вами пленился. и удовлетворил бы ваше случайное любопытство, хотя, конечно, и не показал бы вам, что в сумке. Однако агент на такое рассчитывать не мог. Он вновь стал собой, чтобы подобраться поближе к сумке, так что бедному Гвиду пришлось все-таки спать на конюшне. Безусловно, за это Гвидо потребовал дополнительного вознаграждения. Однако не в деньгах он не смог бы потратить их, не вызывая подозрения. Однако ему приглянулось кое-что в вещах агента. А как иначе человек в латаном-перелатанном балахоне и деревянных башмаках мог в час смерти оказаться владельцем превосходных чулок? Делла Робиа сказал. — Вампиру в алиби уже обеспечили, и даму вне подозрений. Так что, сдается, это меня вы пытаетесь повесить на моих чулках? — Повешено-то, сеньор, — сказал Хивилл. на на вашей верёвке и в шее Гонца было ваше перо. Он сделал паузу. Все банкиры Медичи, агенты, шпионы в той или иной степени. Что ж, сказал Далларобе, виновен? Вы признаётесь в убийстве. Без всякого удивления произнёс Хивел. Добровольно, а что мне скрывать? Вы помните, кем был Фалькона? ганцу о молодовика Сфорцы, а значит, Византийской империи. Если в этой комнате, в этой гостинице, во всей несчастной загубленной земле, что прежде была Италией, хоть кто-нибудь, кто любит византийцев. Хивел ответил спокойно. Один из нас ненавидит их очень сильно. Грегор плотно зажмурился, снял очки, подышал на стёкла, протёр их и надел обратно. Дмитрий смотрел на костяшки пальцев. Кивилл сказал, «Гонец не рассчитывает на защиту жезла, поэтому запирает дверь, а поскольку замок можно вскрыть, еще и задвигает засов. Однако Клаудио Фалькона кому-то открыл, уж точно не агент у Медичи, и никому из нас, за исключением дамы». «Да», — сказала Катарина, — «он чуть не сорвал дверь с петель, когда услышал мой голос». Что ж, признаём за него эту человеческую черту, пусть даже он был наимитом империи. Философски заметил Хивел. Однако мы вновь забыли бродячего колдуна Гвидо. Прежде чем мы забудем его окончательно, задумаемся. Должна была быть причина его убить. Почему вы его убили? Агент дал Аробиа. Он знал, что я убил византийского гонца и угрожал выдать меня империи, а я ещё должен исполнить свою миссию. Я не верю ни в то, ни в другое, сказал Хивел. Зачем ему было вам угрожать, когда он мог просто на вас донести? Вы точно вы не заплатили бы ему больше имперцев, а он понимал, что вы можете его убить и убьёте. Нет. Тамазе что-то знало, это правда. Но это что-то представляло для вас угрозу здесь и сейчас? Кивел встал, побарабанил пальцами по лестничным перилам и шагнул к Катарине. С ударением. Рассказали ли вы Клаудио Фальконе, что на самом деле вы доттарина Цинтиа Риччи, личный врач Медичи? Она мрачно улыбнулась. Я настолько знаменита? Вместо хорошо известного в врачебных школах Ашоль Калесандры, из которого сшито ваше платье? уда лучше подходит к вашему природному цвету волос. Цинкье сказала: "Вы куда наблюдательнее, чем византиец". "Нет, я ничего ему не говорила, и он не догадался". Значит, византийцев и безымянных колдунов убивать можно, с внезапной яростью проговорил Хивел. Наступило молчание. Затем Хивел продолжил прежним тоном. "Полагаю, он догадался". — Доттарина Ричи. — Но слишком поздно. Если бы он узнал вас в карете, то был бы сейчас жив. — А теперь чрезвычайно важный вопрос. Вы сделали надрезы на теле Фальконе или дали мессеру Антонио указания, где их нанести? Цинтия глянула на Хивилла, на Делла Робиа, смущенно покосилась на Грегора. — Я... Делла Робиа сказал... — Я изучил надрезы по книге из гостиничной библиотеки. — Тут нет такой книги, — сказал Хивилл. — В гостинице есть лишь одна медицинская книга. Трактат о подагре докторов Витторио и Цинтии Ритчи. — Их портреты помещены на фронтисписе. Цинтия посмотрела на Делла Робио. Тот сказал мягко. — Нет надобности ничего им отвечать. Они ничего не докажут и не могут вершить суд. Хивилл приложил пальцы к запястью Цинтии. Его рука не напряглась, но пальцы ощупывали. Цинтия вскинула голову, и ее глаза расширились. «Нет! Не смейте!» «Она ничего не делала!» — со злостью проговорил Делла Робиа. Дмитрий привстал со стула, и даже трактирщик шагнул вперед. Грегор стоял неподвижно, и его глаза скрывались за темными очками. «Я только сказал ему, что делать!» Убитым голосом выговорила Цинтия и постучала мерзавцу в дверь. Это вы хотели знать? Это вы хотели знать? Хивел стоял очень прямо, подбежал по его лицу. Потом он пошатнулся, убрал руку с запястья Цинтии и рухнул на стул, часто дыша. Грегор налил стаканчик бренди и протянул Хивелу. Тот выпил. Цинтия согнулась в кресле, зажимая ладонями правый глаз. Хивел сунул руку в поясную сумку, извлёк ималивое кольцо с шестью красными паллями и протянул вперёд на ладони. Когда-нибудь видели такое? Долоробиа сказал. Это моё, как оно к вам? Он потянулся к кольцу. Хивел протянул кольцо ему. Прежде чем вы его наденете, разрешите предупредить, что я наложил на него заклятие. Если кольцо наденет кто-нибудь, кроме владельца, оно сузится и пережмёт палец. Дела Робби оглянул на кольцо. Да кто кому не верит? Хивил вытер лицо. Невозможно постоянно блефовать. Если оно не моё, то чьё? Фалькона, ответил Хивил. Он достал его, чтобы показать Даттарине, когда та войдёт в комнату. «Что?» — воскликнула Цинтия. «Он узнал вас за обедом», — мягко сказал Хивилл, — «я достал кольцо из сумки, чтобы подтвердить свою личность». «Тогда почему он не показал его мне?» — вопросил Делла Робби, а по-прежнему держа кольцо в руке, но не надевая на палец. «У шпионов есть знаки, чтобы узнавать друг друга, слова, жесты. Когда вы не ответили на его знак, он понял, что вы не тот, за кого себя выдаете». Вы сказали, что вам еще предстоит исполнить свою миссию. И я вам не поверил. Вашей миссии было убить переодетого гонца Медичи, и вы ее исполнили. Используя нота сеньора, Шарли и сеньорину Риччи, как ширмы. Деллоробия расхохотался. Какая нелепость! Кто же я тогда, агент с форци? В Византии, полагаю. Хотя лодовика Мавр, возможно, считает вас своим шпионом. Невероятно. И, разумеется, у вас нет ни малейших доказательств. Доказательство было у Нота Синьора. Не забывайте, он вез ваши вещи, носил вашу одежду. Да, Тарина Ричи, вы видите, что происходит? Все эти люди имперцы. Хивилл вытащил красный восковой шарик. Последняя пала, — сказал он. Цинтия держала золотую шпильку, как стилет. Я убью первого же, кто попробует ко мне подойти. На лестнице появился слуга с кожаной дорожной сумкой. "Дотарина Риччи", сказал Хивел. "Известно ли вам значение двухцветных шоссов? Левый чулок коричневый, правый белый". Шпилька задрожала в её руке. "Конечно, в Милане такие цвета могут носить лишь члены семейства Сфорца либо их приближённые". Слуга положил сумку на стол рядом с Хивелом. Тот сунул руку внутрь. Амазия, безусловно, это знал. Он наверняка чувствовал себя в них великим человеком. Хивел вытащил из сумки шёссы, бело-коричневые, в точности как фокусник вытаскивает шёлковый платок. "Это не мои. Вы сами их туда подложили", возмутился Даларобия. Хивел ощупал чулки. "Есть поверье, что убитый колдун проклинает убийцу". Полагаю, но это сеньор оставил нам свой последний фокус. Он извлек из чулка большое белое яйцо. Делла Робби опнул ногой камин. Горящие поленьи выкатились на пол. Он сдернул оконные занавески, швырнул их на Грегора, выбил плечом окно и выпрыгнул наружу в ливни стекла и щепок. Грегор буквально вырвался из запутавших его занавесок, руками раздирая плотную ткань. Он сунул руку под одежду, вытащил очень маленький пистоль целиком из металла, повернул в нём какой-то шестерёнчатый механизм и выставил дуло в разбитое окно. "Нет!" крикнул Хивел. Дими толкнул Грегора, выстрел гулко раскатился по дому, пыль ушла вверх, с деревьев за окном посыпался снег. Грегор повернулся к Хивелу. В его взгляде не было ничего, кроме лёгкого удивления. "Послание" Торопливо объяснил Дмитрий: только он знает, что было в послании. Тогда в следующий раз буду целить ногу, сказал Грегор. Куда он побежит? Туда, где мы не сможем его преследовать, мгновенно отозвался Дими. Вперёд. Они выпрыгнули в окно и побежали к конюшне. Вечерний свет начал разоветь на западе висели тяжёлые снеговые тучи. Не было ни звуков, ни запахов, только холод, да жалящее лицо морозная пыль. Грегор и Димитрий ехали по следу Делоробия. Чем хуже видел в сумерках Димми, тем зорче становился Грегор. Димми был в шубе и при сабле, Грегор в легком плаще с двумя пистолями, которые нашлись в гостинице. «Вам оружие не нужно?» — спросил он Димми. «У меня есть. Огнестрельное я не люблю». Грегор кивнул. «А я слегка опасаюсь клинков. Ущелье далеко? Вон тот лес впереди». На снегу у края ущелья стоял вороной конь из тех, каких предпочитают наемники. В ущелье вели широкие следы. «Вы говорили про снегостопы», — сказал Грегор. «Лыжи. Необычные снегостопы. На них он бы и до середины спуска не добрался». Они спешились и осторожно подошли к краю. Ущелье было очень крутое, но все же на склонах темнели купы деревьев. Где-то далеко внизу журчала вода. «Я его вижу», — сказал Грегор. Делоробия был в нескольких десятках ярдов внизу. Он обнимал дерево, селись продвинуть лыжу чуть дальше. Грегор вытащил пистоль, взвел затвор. «Делоробия!» — крикнул Димитрий. Крик раскатился эхом, с веток посыпался снег. Далроби обернулся и выхватил из-за пояса длинный кавалерийский пистоль. В тот миг, когда грянул выстрел, Дими толкнул Грегора на снег. Перебитая ветка упала хлестнув Далробиа по плечам. Тот пошатнулся, соскользил и полетел кубарем, увлекая за собой снежный обвал. Его вопли эхом отдались в ущелье. Очень скоро он пропал из виду, потом смолкли и крики, и грохот лавины. Дмитрий встал. Грегор, лёжа на снегу, приподнялся на руки, спустил затвор, потом глянул вниз. Дими сказал: Неизвестно, сумели бы мы что-нибудь из него вытянуть. Грегор сказал: Возможно, не сумели бы. Впрочем, вы, я, женщина и Колдун уж нашли бы, чем его напугать. Дмитрий протянул руку и помог Грегору встать. Цинцирич сидела с Хивелом перед ером. За весь час с отъезда Грегора и Дмитрия они не произнесли ни слова. Наконец Цинци отчёт хриплым голосом спросила: "За что вам было нужно прикоснуться ко мне?" Убийство фалькона сбивало с толку. "Ответил Хивел, не глядя на неё, поскольку в нём было что-то от одного человека, что-то от другого. Точность надрезов была ваша. Окно открыл Даллоробио, полагая, что добавляет в сцене достоверности. А связать фальконы и выпустить из него кровь, когда он был еще в сознании, это на кого из нас указывало? Однако смерть Амази была делом рук кого-то одного, продолжал Хивилл, будто не слыша ее слов. «Обычное инсценированное самоубийство, если не считать чулок». Шоссы были единственной уликой, указывающей на Делоробия. Так да почему он не снял их с покойника? — Не знаю. — Потому что убитый обмочился и обделался, и убийца не захотел марать руки. Проявила бы Датарина такую брезгливость? — Нет, — с полуулыбкой отвечала она. — Наверное, я могла бы убить Фалькона именно так, за то, кем его считала. — Это вам нужно было узнать? — Нет, — глухо сказал Хивилл, — мне нужно было знать, вы ли убили Нота Синьора. Она шумно вдохнула. — Почему его? Оставался вариант, что он, Шарль де Ле Мезон, ряженый. Делла Робиа, банкир и белый-коричневый челки надел, не помню, что это цвета сфорцы, а вы убийца. В таком случае это вы заручились с помощью Антонио, чтобы убить Фальконе, а не наоборот. И окно открыли либо с целью создать ложную улику, либо от того, что пытки — тяжелая работа, от которой недолгой в запрете. Однако Шарль вас увидел и понял, что вы его тоже видели. Он убежал в конюшню и переоделся в другую свою личину, надеясь, что его это спасет. Вы не сомневались, что Даллороби осал жжет, дабы выгородить добродетельную даму. Ведь убили-то вы византийца. Но второго свидетеля требовалось убрать. И вы убили его так, чтобы подозрение тоже пало на мессера Антонио. После долгого молчания Цинтия сказала. — И вы в это поверили? Вся другая история была лишь... Существовали две возможности. Это было более простой. — Но неверный, — сказала Цинтия, как будто даже не уверенно. — Да, неверный. Оба вновь замолчали. Потом она спросила: "На кольце и впрямь заклятие?" Хивел поймал её за запястье. Цинтя не успела отдёрнуть руку и надел кольцо медичи ей на палец. "Не знаю. Дела Роббио сбросил его со стола, или Фальконе успел сам это сделать, чтобы Дела Роббио его не нашёл и не пустил в ход?" Осицу в челке его правда спрятал там ното синьор. Хивел сказал: Он был ловкий фокусник. Дому ему приятно было бы знать, что его последнюю фокус изобличил убийцу. Цинтия попыталась улыбнуться, но не смогла. Однако он ведь не узнает, да? Бедняга, никому не причинивший зла. Неужели они всегда побеждают доктор Передир? Неужели империи всегда получать желаемое, что бы мы ни делали? Она положила ладонь на стол рядом с локтем Передира, близко, но не касаясь. Когда мы соприкоснулись, я ощутила, как сильно вы их ненавидите. В этом опасность метода. Можем мы хоть чем-то им навредить? Она умолкла, отодвинула руку, закрыла глаза, повертела кольцо на пальце. О, что я сейчас сказала? Я врач. Как я могла такое сказать? Люди уязвимые страдают, ответил Хивел. Не знаю, уязвима ли империя. Она сильная и нечеловечески терпелива в достижении своих целей. Некоторое время он молча смотрел на Цинцию. У неё слегка подёргивался уголок глаза. В корнях волос над высоким лбом проглядывала белоснежная седина. Но возможно, продолжал Хивел, если собрать силы в одном месте и действовать с одной целью, их можно остановить. Цинция сказала: Я знаю место под названием Урбино. их можно остановить я знаю место под названием Британия довольно ли будет остановить их сударню цинтиглянула на своё запястье коснулась пальцем бьющейся жилки и глянула на периде уже полностью сформулировав вопрос однако она не спросила сколько ему известно а сказала только нет этого мало а жажда мести никогда не насытится ведь правда доктор месть неостановима Мы должны действовать ради тех, кто ещё не пострадал. И тут она улыбнулась, словно раскрылся цветок. Легче предупредить болезнь, чем её лечить. Хивел подлил бренди из своего стакана в её. На мгновение закрыл ладонью левый глаз. Потом убрал руку, заморгал, улыбнулся, поднял стакан. За наше предприятие. Снаружи донеслись топот и конское ржание. За окном начал падать снег.